И я очень сожалею, что вы напрасно потеряли время. Но вы были неправы, не поговорив вначале со мной. Со своей стороны я была достаточно скромна, но я хотела вначале убедиться, прежде чем объявить вам большую новость. Эту новость я оставила на сегодняшний вечер, и по этому случаю вы видите на мне этот туалет. «Какую новость?» — проворчал Гийом самую прекрасную, какую женщина может сообщить любимому мужчине. «Корабль уйдет без меня, Гийом, потому что я не могу возвращаться к себе. Разве этот дом, такой любимый всеми нами, не является единственным местом, где я могу родить ребенка, которого вы мне сделали?» Грохот затащавшего стула Гильон перевернул свой, из-за стола. Как бы подчеркивая, невероятное сообщение прозвучало в комнате при всеобщем молчании. Став сразу серым, Гильон, задыхаясь, еле процедил. — Что вы сказали? Как вы посмели? Она подняла на него влажный взгляд, тая от нежной невинности. — Зачем скрывать? Здесь все сними и я сказала правду. «С этим трудно согласиться, любовь моя. Я беременна от вас». «Угинья! Грязная угинья!» Элизабет, обнажив все свои когти, как кошка, охваченная бешеным гневом, потеряв над собой контроль, бросилась на молодую женщину и свалила бы ее с ног, если бы не мистер Брент, удержавший ее. Готовая убить Лорну с пеной урта, И глазами, медавшими молнией, Элизабет напоминала Гийому Агнес в ту страшную ночь, когда она заставила его бежать из собственного дома. В ужасе бросился он помогать молодому человеку усмирять ее, пытаясь успокоить, утихомирить, но когда он захотел обнять ее, Элизабет отскочила с криком «Не прикасайтесь ко мне, я не вынесу!» «Элизабет, прошу тебя, успокойся, я уверен, что это неправда!» «Вы тоже считаете меня лгуньей?» произнесла позади него Лорна слишком мягким голосом. «Как вы можете с такой уверенностью отрицать свои действия?» «Я ничего не отрицаю, но если это правда, почему вы мне ничего не сказали, когда я к вам зашел? Правда состоит в том, что вы любой ценой решили остаться здесь, и ваша так называемая беременность очень похожа на то, как несчастные женщины, осужденные на эшафот, пользуются этим предлогом, чтобы оттянуть. Повторяю еще раз, я не была уверена, но у меня, у меня было недомогание, очень характерное. По этой причине я заставила себя подождать. Правда, это или ложь не имеет значения, отрезала Элизабет, не спуская глаз с отца. Все, что я хочу знать, так это вашу вину в сложившейся ситуации, так или нет. Короче, она ваша любовь, «Да, Лорны и «нет» Гийома» прозвучали одновременно, и девушка презрительно улыбнулась. «Нужно было настроить ваши скрипки, тогда или «нет»?» «Нет», — твердо ответил Гийом. «Любовница — это женщина, которую мужчина любит достаточно сильно, что дает право владеть ее сердцем и чувствами. Твоя кузина не может претендовать на это звание. Теперь...» Я все же должен сказать тебе правду. В течение одной только ночи... Слышишь? Одной только ночи, которую я провел в Аверньере, мы потеряли разум. Может быть, виновата Буря. Она добавилась к незабываемым воспоминаниям. Я потерял голову и не перестаю об этом сожалеть. Ты слишком молода, чтобы понять такого рода отношения. Моя мать была моложе? однако и она не допускала их. Я начинаю понимать. «О, Боже! Я чувствовала, что эта женщина принесет нам несчастье, и вы позволили ей совершить преступление, разрушить нашу семью. Хорошая работа, достойная дочери Ричарда Тремейна. Я не вижу, почему я разрушила семью», — заметила Лорна. «Мне кажется, наоборот, я ее увеличиваю». На этот раз Артур заставил ее замолчать. «Вам следовало умереть от стыда, — сказал он, — а вы упиваетесь злом, которое совершаете. Как великолепно мужчины друг друга поддерживают! Артур, вы мне брат, и тем не менее встаете на сторону вашего отца».